ведь компрессик считает, что Свистулькин не в своем уме, поэтому и находит нужным его лечить. — Вот наказание! — проворчал сквозь зубы Незнайка. — Как только мне надо спать, она просыпается и начинает зудеть. Ей, видите ли, ночью почему-то не спится. Однако совесть не умолкала и настойчиво ствердила свое. — Я ведь хочу, чтоб ты был лучше. — Я не могу спать, когда вижу, что ты поступаешь скверно. — Ну ладно, ладно, — с раздражением отвечал Незнайка. — Завтра пойду и расскажу все. Пусть милиционер накажет меня. И волшебную палочку пусть заберет. Обойдусь и без палочки. Из-за нее одни неприятности только. Не успел Незнайка это сказать, как совесть успокоилась, и он моментально уснул. На другой день Незнайка, конечно, никуда не пошел и никому ничего не сказал. А вечером, когда совесть снова принялась упрекать его, он сказал, что исполнит обещанное завтра. Таким образом, он нашел очень хороший способ ладить со своей совестью. С ней вовсе не нужно было спорить, а как только она начнет упрекать, надо было сказать, ладно, мол, сделаю завтра. Совесть моментально утихала, после чего можно было спокойно спать. Наши путешественники по-прежнему пропадали по целым дням в парке, а в солнечном городе между тем происходили очень важные события, которые мало-помалу произвели значительные перемены в жизни городских жителей. Огромную роль в этих событиях сыграли трое бывших ослов, то есть уже известные всем Калигула, Брекун и Пегасик. С тех пор, как эта троица встретилась на Макаронной улице, и Пегасик придумал протянуть поперек тротуара веревку, от которой так пострадал милиционер Свистулькин, они больше не расставались друг с другом. Втроем им было не так скучно. К тому же Брыкун и Калигула надеялись, что Пегасик придумает еще какое-нибудь интересное мероприятие. Пегасик сказал, что самое интересное дело, которое он знает — Это обливать из шланга водой прохожих. Но со временем он, возможно, изобретет и еще что-нибудь. На следующее утро, как только на улицах появились поливальщики цветов, Калигула, брыкун и Пегасик отняли у одного из них шланг и принялись обливать прохожих. Пока прохожие сообразили, в чем дело, многие были облиты с головы до ног. Такую же шутку Калигула, «Брыкун» и «Пегасик» проделали с прохожими и на другой улице, потом на третьей. Все эти подвиги их не прошли незамеченными, и на следующий день в газете появилось новое сообщение. Вот что там было написано. «Нам уже приходилось сообщать в нашей газете, как двое неизвестных прохожих завладели шлангом для полиски цветов и поливали из него пешеходов на улице. За вчерашний день... Произошло еще несколько таких уже нелепых случаев. Один из облитых с ног до головы пешеходов простудился и заболел. В настоящее время он находится в больнице, где, по всей вероятности, ему придется пролежать несколько дней. Необходимо отметить, что случаи обливания холодной водой прохожих являются дикими несообразными выходками, которые уже давно не наблюдались в нашем городе. Последний раз такой случай произошел несколько десятков лет назад. В те далекие от нас времена еще существовали коротышки, которым доставляло удовольствие делать неудовольствие другим коротышкам. Так, например, некоторым из них нравилось, подкравшись кому-нибудь сзади, неожиданно ударить кулаком по спине или вылить кружку холодной воды на голову. Многие из них любили играть в пятнашки. Сбивая прохожих с ног, они носились по улицам шибче ветра, почему и получили название витрагонов. В результате проведенных воспитательных мероприятий ветрогоны перестали существовать в нашем городе уже много лет назад. Остается невыясненным, являются ли обливавшиеся водой коротышки ветрагонами уцелевшими от прошлых времен, или это какие-нибудь новые, неизвестно откуда появившиеся ветрогоны. «Надо надеяться, что в будущем все это выяснится». Кстати сказать, обливание водой и шланга было не единственным развлечением у наших ветрогонов. Увидев, что жители солнечного города часто играли в прятки...